Выбор двух мужчин, специально назначаемых для поиска священных птиц, меры предосторожности по отношению к ним, налагаемые на них запреты, все это очень напоминает обычные церемонии на Новой Гвинее, на реке Ванегела, с целью обеспечить успешную охоту на дюгоне. Аналогичность применяемых способов позволяет сделать заключение и об аналогичности преследуемых целей. Туземцы Новой Гвинеи считают, что таким образом они оказывают на дюгонии магическое воздействие, которое обязательно приведет их либо в сети, либо к лодкам, с которых они их загорпунят. Точно так же и каяны верят, что они оказывают на соколов магическое действие, которое вызовет их появление и явит благоприятное предзнаменование, то есть содействие, без которого было бы бесполезно пытаться обрабатывать землю. Одно из этих предзнаменований проявилось. Тотчас же туземец благодарит птицу, которая в его глазах не только глашатой, но и дворец объявленного благодеяния. Обязанностью отблагодарить туземцы не пренебрегают никогда. Едва лишь одно из этих благоприятных предзнаменований оказывается замеченным, как охотники разводят огонь. Этот огонь доносит до птиц и других животных их благодарность за полученную милость. Повернув за излученную реки, мы внезапно остановились. Пять лодок нашего авангарда пристали к берегу. На узкой полоске песка толпа очень возбужденных воинов занималась разведением огня и установкой шестов, из которых они снимали кору таким образом, чтобы вдоль всего шеста образовались завитки. Дело в том, что справа увидели птицу, несшую доброе предзнаменование. Огонь, надежный курьер, чтобы донести до всесведущих птиц предзнаменований и послания людей, объявил птицам, что люди очень признательны за их милость. В то утро мы увидели на нависшей над рекой ветке прекрасную птицу, которую туземцы называют Буронг Папу. Это одна из птиц, чье появление рассматривается даяками как благоприятное предзнаменование. Особенно, когда они отправляются в поход за головами. Но они всегда счастливы ее встретить, и мои даяки попросили меня позволить им остановиться на некоторое время в знак уважения. Я охотно на это согласился. Они перестали грести, и в течение нескольких минут оставались совершенно неподвижны, подняв весло в воздух. А потом снова радостно взялись за дело. Доктор Нивенгейс имел случай наблюдать тоже. Они услышали совсем рядом с нами справа призыв Исид. Стало быть, птица предвещала им счастливое путешествие. Для соблюдения обычая надо было, чтобы Квинг Иран вышел из лодки и закурил. Огонь несет птице выражение благодарности туземцам. Четвертое. Только что приведенные и истолкованные факты хорошо вскрывают природу предзнаменований. Эти знаки, являемые птицами и другими существами, не только указания, предупреждения, объявления о том, что произойдет. Они в то же время и причины. Первобытный менталитет видит в этих птицах и животных мистические силы, от которых зависят предсказываемые ими события. Принадлежит ли им целиком и полностью власть осуществить их, или они просто проводники их? Следует ли рассматривать их как носителей передачи, которые сами имеют часть власти и в то же время осуществляют эту власть, которую представляют? Эти вопросы первобытный менталитет перед собой не ставит в столь четкой и ясной форме. И его ответы на них, если бы он и поставил их, не были бы всегда одинаковыми. Нет никаких оснований считать, что представления такого рода повсюду обязательно являются одинаковыми. В зависимости от степени развития общества, религиозных представлений, полученных им от соседних групп, от обществ завоеванных или завоевывающих, в нем будет более или менее преобладать представление об индивидуализированных божествах, а птицы или животные, являющие предзнаменование – будут более или менее ясно выступать как слуги или как посланники этих богов. На самом Барнелл, Хоус и Макдаугл, а также доктор Нивенгейс отметили у разных племен различия в этом отношении. Не оспаривая эти вариации, являющиеся необходимыми следствиями различий в социальных структурах, заметим, чем больше в данном низшем обществе виден собственный характер первобытного менталитета, тем яснее выражены в его предзнаменованиях те особенности, которые мы констатировали ранее. Птицу или животное, которое их доставляют, призывают не просто как носителей доброй вести, их просят, их почитают, их благодарят как раздатчиков таких милостей, без которых невозможно обойтись и которых надо от них добиться. Предзнаменование для этого менталитета, следовательно, не просто знак, Оно в то же время и причина. Или лучше сказать, в таком положении этот менталитет не проводит различия между знаком и причиной. Возможно, он не имеет понятия о знаке, который был бы исключительно знаком. По крайней мере, реальность невидимого мира менее чем что-либо иное участвует в формировании такого понятия. Без сомнения, некоторые первобытные люди великолепно умеют извлекать пользу из естественных знаков. Очень часто, например, когда речь идет о том, чтобы обнаружить на Земле даже едва различимые следы животного или определенного человека, или о предвидении погодных изменений и тому подобном, они поражают европейцев своей проницательностью. Однако в этих случаях речь идет о таких связях, которые сделались им привычными благодаря опыту, обучению и повседневной полезности. Тут они используют часто феноменальную память и внимательность, тем более действенную, что у нее немного других объектов. Но как только речь заходит о признаках, объявляющих о присутствии мистических сил, ориентация их ума совершенно меняется. Знаки приобретают мистическое значение. Причину от признака отличить более невозможно. Предзнаменование – великолепный пример этого. Другими примерами являются необычные факты, которые были исследованы раньше. Какой же из этих двух элементов имеет для первобытного менталитета преобладающее значение? Предзнаменование предсказывает и производит события птица, глашатай и творец его. Но птица предсказывает события потому, что производит его – или же, как это обычно считают, вероятно, она его производит, потому что предсказывает. В этом случае иллюзия является, видимо, результатом хорошо известного закона психологии. Когда господин слишком далек и недоступен воображению, тогда его исполнители, видимые и выступающие посредниками, получают те почести, которые первоначально были предназначены ему. Если мы будем руководствоваться нашим опытом, то наиболее естественным покажется именно такое предположение. Однако оно не кажется согласующимся с опытом первобытного менталитета, для которого предсказать неотделимо от совершить. Помимо уже рассмотренных, собственно, предзнаменований, в нашем распоряжении есть и многочисленные другие свидетельства этого. Так, у индейцев Новой Франции – Относительно того, что мы предсказываем им лунные и солнечные затмения, которых они очень боятся, существует представление, будто мы являемся их хозяевами, что нам известно все, что должно случиться, и что мы, именно мы всем этим и распоряжаемся. И в таком убеждении они обращаются к нам, чтобы узнать, уродится ли у них хлеб, где находятся их враги и в каком количестве они придут. На Камчатке туземцы благодарят трясогузок за весну и лето, так как верят, что эти птицы приносят их с собой. Эти трясогузки являются птицами-предзнаменованиями, им же приписывают силу сделать весну, о которой они объявляют. Все очень многочисленные факты этого рода легко интерпретируются. Стоит лишь только связать их с тем типом причинности, который привычен первобытному менталитету. Когда нет представления о связи ряда предшествующих и последующих событий, происходит моментальный переход от мистической невидимой силы к ее видимым следствиям. У индейцев нет никакого понятия об астрономических условиях, от которых зависит солнечное или лунное затмение. Однако они знают, что белые – это могущественные колдуны, силу которых определить невозможно. Почему же их колдовство не может воздействовать также и на Солнце, и на Луну? Действительно, святые отцы точно предсказывают день и час затмения. Как же они смогли бы их предсказать, если бы сами их и не осуществляли? Чтобы понять предсказание, являющееся простым знанием предстоящего факта, нужно обладать представлением о связи естественных причин, которые вызывают появление этого факта в определенном месте и в определенное время. Однако, если такое представление совершенно отсутствует, то весьма трудно представить себе, что тот, кто может предсказать, совсем не тот, кто совершает, исключая такие случаи, когда сама мистическая сила сделала бы признание о своих намерениях. Аналогичный ход мыслей привел к обвинению в колдовстве и поставил под угрозу Жизнь одной женщины в Южной Африке, которая очень умело ухаживала за больным и вылечила некую болезнь. Из этого сделали вывод, что она сама и навлекла ее. Каким образом она смогла бы так успешно ее прогнать, если бы сама и не навлекла ее? Как только речь идет о мистическом действии, уметь не отличается от мочь, а условием уметь как раз и является мочь. Изложенная выше гипотеза Хоуза и Макдаугала была, следовательно, не просто беспочинной. Она ставит с ног на голову реальные отношения между вещами. Туземцы верят в то, что священные птицы совершают события не потому, что они объявляют о них. Напротив, как это хорошо увидел перхом, туземцы верят, что птицы и осуществляют успех или неудачу предприятия, и потому... предсказания являются безошибочным признаком того, что произойдет. Таким образом, предзнаменование в одно и то же время это и предсказания, и обещания, и гарантии. Им можно доверяться, потому что птицы и животные, явившие их, одновременно ими и показали свое пророческое знание и свою добрую волю и благосклонность. В обращенных к ним благодарственных действиях Туземцы выражают свою признательность не только носителям доброй вести, но прежде всего и, главным образом, покровителям, обеспечивающим успех. Таким образом, для первобытного менталитета предзнаменование – это прежде всего причина, но поскольку оно причина, то одновременно оно и признак. По мере того, как ослабляются присущие этому менталитету особенности – В нем почти полностью перестает главенствовать мистический тип причинности. В нем слабее чувствуются качественно и заранее представляемые время и пространство. И, наконец, внимание его все более обращается на объективные последовательности причин и следствий. Как неизбежное следствие и предзнаменование в коллективных представлениях стремится соответствовать этим изменениям. Оно все больше превращается в знак, и все в меньшей степени остается причиной. В конце концов, люди уже даже не понимают, как это оно могло бы быть причиной. Между этими двумя крайними точками существует множество промежуточных. Предзнаменование постепенно утрачивает свое могущество по мере того, как ум все больше склоняется к учету естественных причин. Он все больше концентрируется на функции знака, посредством которого обнаруживается уже не действие мистической силы, а событие, которому должна привести данная последовательность этих причин и их следствий. Тем не менее, одна мыслительная привычка вовсе не исчезает внезапно перед лицом новой, стремящейся подменить ее собою. Напротив, обе они довольно долго сосуществуют рядом. Причем несовместимость их не ощущается. Может даже случиться, что прежняя привычка никогда не будет полностью вытеснена новой. К примеру, наш крестьянин в общем хорошо, хотя и поверхностно знает, от какой совокупности погодных, физических и химических условий зависит величина его урожая. И вместе с тем он в такой же мере продолжает верить, что он обязан урожаем также и прежде всего доброй воли, И благосклонности мистических сил без сомнения он уже не представляет себе их действия как непосредственное независимое от времени и пространства и особенно как единственно существующие однако он все еще приписывает им такую силу которая приведет к задуманному ими результату связанные между собой естественные причины Таким вот образом предзнаменования продолжают сохранять свою ценность, хотя за ними более не признают их собственной причинности. Они остаются знаками того, что произойдет. Если они уже и не совершают происходящего, то все еще о нем объявляют. А если они объявляют о нем, если они достоверные посланцы, то они все еще пользуются частью того почитания, которое вызывается силами, намерения и решения которых они делают известными. На этой стадии поиски и интерпретация предзнаменований сохраняют религиозный характер, но в дальнейшем это почитание превратится в суеверие. Наш сосед, сильно расстроенный тем, что сегодня утром увидел паука, потому что тот знак печали, не считает, что паук – это причина того несчастья, о котором он объявляет. Однако он сердится на него за то, что он объявляет о нем. В это сохраняющееся в душе чувство входит живучий остаток прежнего представления о предзнаменовании, когда оно было одновременно признаком и причиной, и признаком, потому что причиной. Такого рода признаки постепенно теряют свою причинность, однако поскольку в действительности они продолжают существовать как признаки, то с ними по-прежнему связывают какой-то остаток их былого мистического могущества. Глава пятая. Признаменование. Продолжение. Второе. Монстра у портента. Животное, которое нарушают дети, у которых сначала прорезаются верхние зубы и которые имеют иные аномалии. Третье. Этих носителей несчастья рассматривают как жататория и колдунов. Тесное родство между аномалией, дурным глазом и вредоносным началом, заключенным в колдуне. Первое. Когда первобытный человек замечает благоприятное предзнаменование, он проникается чувством признательности. Он чувствует себя поощренным на действия, более сильным, уверенным в успехе. Он прикладывает все усилия, на какие только способен, и зачастую в самом деле добивается успеха. Но что же он делает, если замечает зловещее предзнаменование? Он всегда, когда это возможно, воздерживается. Он не отправится в путь, а если он уже в дороге, то вернется домой. Он оставит начатое дело. Мы видели, как туземец на Борнео отказался из-за неблагоприятного предзнаменования от похода. Как он бросил дерево, которое с большим трудом срубил, чтобы выдолбить из него лодку и так далее. Однако воздержание возможно не всегда. Что, если дурное предзнаменование случится тогда, когда путники уже далеко от дома и вблизи того места, куда они держат путь? Если они уже вступили в соприкосновение с врагом? Если расчищены поля и закончены посадки? На что решиться тогда? Должна была выработаться настоящая казуистика для того, чтобы дать способ обойти затруднения и интерпретировать благоприятным образом плохие предзнаменования. или, по меньшей мере, нейтрализовать их. Должен был сложиться метод, или скорее множество методов, чтобы с ними бороться, поскольку они ведь и производят то несчастье, о котором объявляют. Можно считать, что решение принимается по сигналу и продолжать поиски благоприятного предзнаменования, не приходя в уныние от явившегося неблагоприятного. Это самый простой и один из наиболее часто применяемых способов. Когда, наконец, явилось благоприятное предзнаменование, которого желали, то оно аннулирует предыдущие неблагоприятные. Теперь действуют немедленно, боясь, как бы не случилось новое, на этот раз плохое предзнаменование, которое снова вынудит их воздержаться. Или проверяют плохое предзнаменование гаданием. Худшее из всех предзнаменований – это найти на обрабатываемом участке мертвое животное любого вида, но особенного – одного из тех, которые доставляют предзнаменование. Такое предзнаменование вводит смертельный яд в весь урожай, и в течение года кто-то из членов семьи владельцев поля умрет. Когда появляется такое страшное предзнаменование, его проверяют, закалывая свинью, и сразу же внимательно рассматривают ее печень. Если предзнаменование подтверждается – Следует продать весь выросший на этом поле рис. Сама же эта семья должна будет в случае нужды купить для еды другой рис. Другие люди могут есть этот рис, поскольку это предзнаменование касается только тех, против которых оно непосредственно направлено. Эта последняя особенность объясняется тем, что отношение причинности, входящее в постижение предзнаменования, Чувствуется в связи его членов, но в то же время оно не представляется в своей всеобщности. Это лишь одна из столь различных форм, в которых проявляется малоконцептуальный характер коллективных представлений первобытных людей. Он обнаруживается во многих низших обществах. Так, в Верхнем Конго гипопотам, подплывший к деревне, может стать предзнаменованием войны для одной семьи и ничего не значить для другой. Разлив реки может стать признаком голода и несчастья для данной семьи и не коснуться другой. Плывущее вниз по реке толстое дерево может быть для одной деревни предвестником многих болезней и смертей, тогда как другая не обращает на него никакого внимания. Есть и другой способ, добавляет перхом, избежать последствий менее грозных, чем предшествующие предзнаменованиями. Употребляемые перхамом выражения ясно свидетельствуют о том, что предзнаменования это причины, и что речь идет об их следствиях. Есть люди, которые в силу особого магического влияния, или благодаря милости птиц-духов, обладают, как считается, оккультной силой, заключенной у них либо в сердце, либо в теле, и эта сила способна одолеть плохие предзнаменования. Пенобар-бурон Съев даже чуточку того, что выросло на поле, эти люди способны отвратить плохое предзнаменование. Одному из них приносят что-нибудь выросшее на поле, то, что можно съесть, например, зернышко кукурузы, горчичное семя, несколько огуречных побегов. За небольшую плату он ест их сырыми. Действуя так, он поглощает плохое предзнаменование, которое в его теле становится безвредным. Таким образом, он освобождает других от давившего на них пемали или табу. Эта операция проливает яркий свет на природу предзнаменований. Если бы оно было просто объявлением о несчастье, посланом высшей силой, то разве для того, чтобы его отвратить, не обратились бы сначала к этой силе, попытавшись задобрить ее, или же к ее представителям, если они известны? Да як же об этом не думает. Он противопоставляет одной мистической силе другую, более могущественную мистическую силу. Предзнаменование не отведено, оно побеждено и уничтожено. Однако чаще всего используемый способ, когда это позволяет обстоятельства, состоит в том, что дурному предзнаменованию не дают возможности проявиться. К примеру, чтобы не услышать предвещающего беду птичьего крика, поднимают такой оглушительный шум, что крик птицы, раздастся он или нет, никем не будет услышан. В то время, когда устанавливают столбы и сооружают каркас дома, туземцы бьют в гонги и устраивают оглушительный шум, чтобы не слышать никакой птицы. Разумеется, так поступают тогда, когда получены благоприятные предзнаменования, без которых к строительству дома приступить не рискнут. Как только мы все сели, гонги стали греметь вдвое или втрое сильнее, чтобы заглушить на время свершения обрядов любые звуки неблагоприятных предзнаменований. Уже Спенсер Сент-Джон был свидетелем подобной практики. Услышать крик оленя – это всегда дурное предзнаменование. И чтобы помешать этому крику достичь ушей во время свадебной процессии, бьют в гонги и барабаны. Если это плохое предзнаменование будет услышано туземцами, отправляющимися на свои поля, они вернутся к себе и в течение дня воздержатся от всякой работы. Перхом усматривает в такого рода действиях противоречия. Если даяки, говорит он, верят, будто дурное предзнаменование оказывает пагубное воздействие на происходящую церемонию, то как же это воздействие устраняется, если они просто мешают дурному предзнаменованию быть замеченным. Ведь шум их гонгов и барабанов не может сделать так, чтобы олень не заревел, а Исид не крикнула с плохой стороны и тому подобное. Отказ воспринять факт не мешает ему произойти на деле. Хотя и невоспринятый, он не становится от этого менее реальным и не менее реально приводит к своим привычным следствиям. Но прежде всего скажем, что противоречие, как правило, ничуть не пугает первобытный менталитет. Мы знаем, что под влиянием сколько-нибудь сильного чувства он весьма легко к нему принаравливается, а в тех обстоятельствах, которые мы рассматриваем, избежать дурного предзнаменования имеет для даяков первостепенное значение. Они страшно желают, чтобы оно не появилось. Во-вторых, дурное предзнаменование опасно не как глашатой, а как причина, как сила или, по крайней мере, как проводник какой-либо силы. Впрочем, в силу закона сопричастности первобытные люди нечетко отличают силу от ее проводника. Следовательно, если им удается помешать проводнику доставить вредоносную силу по ее назначению, если они остановят его по пути, то тем самым... Они обезвреживают ее и предупреждают ее следствия. Она нейтрализована, как это случилось с ней сразу же, как только наделенный особой магической силой человек съел зернышко рейса, выросшее на поле, которое оказалось под угрозой дурного предзнаменования. Такое поведение, следовательно, не есть непоследовательность или детское недомыслие. Оно – эффективное отражение удара. Римляне также не чурались применять его к большому возмущению историков, изучавших гадания. Любые ухищрения годятся для того, чтобы отвратить дурные предзнаменования. Например, если сокол оказывается с плохой стороны в то время, как люди гребут и уже находятся в нескольких днях пути от своего дома и поблизости от другой деревни, то они немедленно описывают полукруг, пристают к берегу и разводят огонь благодарственный. Изменяя направление движения лодки, они оставляют сокола справа. Успокоив таким образом свой разум, они вновь впускаются в путь, как раньше. Такое поведение выглядит ребяческим и абсурдным, если сокол – это всего только доставщик плохой новости, если он просто объявляет о том, что должно произойти. Придуманный даяками трюк в таком случае ничего не изменит. Но если сокол – это проводник мистической силы, доброй или злой, в зависимости от того участка пространства, откуда она исходит, тогда вовсе не бессмысленно изменить, если возможно, это направление и превратить его из пагубного в благоприятное. В отношении мистических сил эта операция аналогична той, которую совершает машинист, пускающий в обратную сторону пар. чтобы ехать в направлении, противоположном тому, в котором он двигался ранее. Благодарность соколу свидетельствует о серьезности и искренности даяков, прервавших свое плавание для того, чтобы зажечь благодарственный костер. Шутить со священной птицей они бы не осмелились. Если во что бы то ни стало требуется избежать проявления дурного предзнаменования, то уж постараются отыскать безошибочный способ. Так, дурное предзнаменование в день начала полевых работ считается особенно плохим. Если при выходе из дома утром этого дня будет встречено одно из таких предзнаменований, то рис не смогут выращивать в течение целого года. Можно посадить только бананы, кукурузу и так далее. Чтобы избежать этого, на поле в первый раз отправляются ночью. Что же, и здесь тоже мы видим невинную хитрость, Способную лишь вызвать улыбку. Конечно, нет, полагают туземцы. Напротив, это очень серьезная уловка, способная, безусловно, парализовать дурные влияния, которые на весь год могли бы запретить им выращивать рис. Это, так сказать, способ вывести грозного врага из такого состояния, когда он сможет нанести вред. Больше того, когда случается и длится что-либо неприятное, к птицам признаменователям обращаются с мольбами положить этому конец. На них пытаются воздействовать разными способами, чтобы сделать их благосклонными. При необходимости им угрожают. Спустя пять дней, в течение которых шедшие день и ночь проливные дожди лишь усиливали поток, вышедший из берегов реки, туземцы стали выговаривать этим птицам-предзнаменованием, своим поводырям и покровителям, Им поочередно то стили, то угрожали. Однажды даже предприняли безуспешную попытку их обмануть. Целый отряд высадился на берег и с копьями и парангами в руках сделал по лесу большой крюк, чтобы убедить птиц в том, что лодки не возвращаются домой, а всего лишь отправляются в обычную охотничью экспедицию. Однажды тамабулан сидевший в нашей лодке, показал кулак, опустившийся на соседнюю ветку птицы, и стал упрекать ее в том, что она не прекращает дождь. Заметив, что мы с интересом за ним наблюдаем, он смущенно улыбнулся, подтолкнул меня локтем и сказал, посмеиваясь, «Белый господин не верит в птиц, не так ли? Он считает Тамабулан сумасшедшим». После этого рассказа трудно, видимо, утверждать, что функция птиц сводится просто к объявлению того, что произойдет. Туземцы действуют так, как если бы они были убеждены, что конец наводнения зависит от птиц. Если такова первоначальная природа предзнаменований, если она в коллективных представлениях первобытных людей является как действующей причиной, так и раскрытием грядущего, то неудивительно, что почти во всех низших обществах Обнаруживается стремление при возможности уничтожить приносящее дурное предзнаменование животное. У Каяна в Барнео все змеи вида Аман являются плохим предзнаменованием. Если Каян увидит, например, ботан Глима, он постарается убить ее. Удалось это ему сделать, значит нечего больше бояться. Но если он потерпел неудачу, тогда берегись. Точно так же в Новой Зеландии, когда путник видит впереди на тропе ящерицу, он знает, что это животное появилось тут не само по себе, а было послано врагом в качестве гибельного предзнаменования, аитуа, чтобы вызвать его смерть. Естественно, он тут же убивает ящерицу и ищет женщину, чтобы та прошла по дороге, наступив на нее. Таким способом устраняется злое предзнаменование. Характерны употребленные в этом рассказе выражения. Злое предзнаменование послано не только для того, чтобы объявить о смерти заметившего его туземца, но чтобы вызвать его смерть. Убивая ящерицу, отражают удар. На Камчатке Стеллер описывает дело иначе. Туземцы считают ящериц шпионами и посланниками. отправленными хозяином подземного царства на поиски людей и для того, чтобы возвестить им об их смерти. Поэтому люди обращают внимание на ящериц. Заметив ее, ими бросаются на нее с ножом и изрубают на куски, чтобы помешать ей донести на них. Если она ускользнула, они приходят в отчаяние, в любой момент ждут смерти, а так как она действительно наступает иногда вследствие нанесенного их воображению удара, или по простому совпадению, то верование это лишний раз находит свое подтверждение. Может показаться, что ящерица была здесь простым посланцем. Но в таком случае почему туземец стал бы считать себя спасенным, убив животное? Каким образом уничтожение того, кто прибыл объявить ему о смерти, помешало бы ему умереть? Необходимо, следовательно, объяснить его поступок таким же образом, как и поступок даяка, бьющего в барабан, чтобы не дать самому себе услышать предвещающее несчастье птицу. Как и птица, ящерица – это не просто поставщик новостей. Она – проводник действующей силы, и, уничтожая этот проводник, останавливают силу. Если ящерица убита, она не может доставить ничего, что затронет ее возможную жертву. Отныне жертва ускользнула от мистической силы, инструментом которой была ящерица. В Верхнем Конго за унынный крик совы, услышанный в полночь в деревне, это послание, означающее, что между хижинами притаилась смерть, чтобы выбрать жертву. Все, кто слышит сову, со всех ног бросаются в ближайший лес. Ударами палок и камнями они прогоняют посланца дурного предзнаменования». Объяснение этого встречающегося и в других местах факта вытекает из сказанного выше. Сова – это не только посланец. Она сама и причиняет смерть, о которой объявляет ее крик. Прогоняя ее, прогоняют, следовательно, и саму смерть. И наоборот, привлекая сову, люди навлекли бы на себя и несчастье. Тот, кто совершил бы такого рода преступление, будучи найденным, был бы сурово наказан. В Южной Африке, говорит доктор вангеман есть птица, которую называют медовой. Когда она находит мед и не может сама до него добраться, она начинает кричать и звать до тех пор, пока на нее не обратят внимание. Если эта птица проникает в хижину, то кафры рассматривают это как большое несчастье для ее хозяина. Однажды медовая птица влетела прямо в дом Умхаллы и села на его копию. Это стало сигналом ужасной тревоги. «Это дело Газелы и его колдовства!» – вскричал Умхала и тут же бросил военный клич всем своим людям. Перепуганный Газела укрылся у миссионеров, которым удалось уладить это дело. По всей видимости, Умхала поверил в то, что он обречен Газелой. Последний мог погубить его тысячу способов – отдать его слону, льву, крокодилу, Навлечь на него смертельную болезнь и тому подобное. Он выбрал иной инструмент. Послал кумхали птицу дурного предзнаменования, она влетела в его дом и уселась на его копья. Умхала почувствовал, что пропал. Таким образом, в данном случае дурное предзнаменование, то есть медовая птица, обладает такой уже мистической силой, какой обладали бы крокодил или лев, если бы жертва была им отдана. Второе. Почти во всех низших обществах был отмечен особый вид предзнаменований, очень тревожащих первобытных людей и заставляющих их самыми энергичными способами сопротивляться несчастью, угрозу которого они чувствуют при их появлении. Речь идет о некоторых фактах, не укладывающихся в обычный порядок вещей, а также о более или менее уродливых существах, таких как монстра и И портента у римлян обычно для их обозначения существует специальное слово например в германской восточной африке в обозначает само по себе нечто странное необычное причудливое так называют предзнаменование когда духи желая совершить определенное действие или убить человека посылают посланцев объявить об этом Что делать, когда появляется такого рода предзнаменование? Повсеместно применяемый способ заключается в том, что предзнаменование, если могут, немедленно устраняют. Чтобы гарантировать себя от объявленного монстром несчастья, его заставляют исчезнуть. Бессмысленный и ребяческий способ, если считать, что монстр всего лишь объявляет о несчастье. У Вашамбаа Убивают ребенка, если он при рождении появляется ногами вперед. Замечают, что коза поедает собственные экскременты. Причина этого необычайного явления – колдовство, ут-чай. Животное следует принести в жертву. Точно так же поступают, когда коза мечет впервые и приносит близнецов. За этим стоит колдовство. Мать и козлята должны быть убиты. Если собака поедает собственные экскременты, то ее убивают, потому что она стала жертвой колдовства. хубли очень подробно описал, как поступает во многих аналогичных обстоятельствах кикую в Восточной Африке. Я приведу лишь несколько примеров. Если пасущаяся корова обвивает свой хвост вокруг дерева, она тхаху. Ее следует немедленно убить. Ее приносят в жертву хозяин. Старики получают спинную часть, а молодые воины – шею. Есть белая птица, которую называют ньянги. Если увидят, что она села на корову, и эту корову не убили, то хозяин станет тхаху и умрет. Надо немедленно убить корову и раздать ее мясо людям за пределами деревни. Следует также очистить стадо. Если рог коровы отламывается и остается в руках человека, это животное тхаху, и его приносят в жертву. Если бык или вол покидает пасущееся стадо, возвращается один и остается за деревней, роя ногами кучу мусора, в этом усматривают, что он тхаху, и хозяин немедленно убивает его. Если мечет коза, и сначала появляется голова козленка, а тело выходит не сразу, Это говорит, что коза – тхаху, и хозяин убивает ее. Если в результате первой беременности женщина приносит близнецов, они – тхаху, и какая-нибудь старуха в деревне, чаще всего повивальная бабка, набивает им рот травой до тех пор, пока они не задохнутся, и бросает их в лесу. Если корова или коза в первый свой помет приносит близнецов, ее также убивают, и так далее. животное, являющееся отхаху вследствие необычных обстоятельств своего рождения или становящееся отхаху, совершив какое-либо непривычное, необычайное, а следовательно подозрительное действие, ребенок, появляющийся на свет в непривычном положении, наконец, рождение близнецов. Все это не только дурные предзнаменования, объявляющие о грядущем несчастье, в представлении этих банту восточной Африки, существа хаху, Эта опасность для их хозяина, для семьи, для всей деревни вместе взятой. Своим состоянием или поведением они обнаруживают наличие в себе зловредного начала, мистической силы, чьи действия станут смертельными, если им не положить конец путем уничтожения. Если плод во время родов появляется ненормальным образом, если рождаются близнецы, это большое несчастье. Когда это несчастье все же случается, воцаряется подлинный ужас. Все спасаются бегством, поскольку боятся, что от одного лишь ли вида роженицы тело начнет распухать, и тогда придется умереть. Та же практика, основанная на тех же верованиях, существует в Восточной Английской Африке. Ребенка, появившегося на свет ногами вперед, душат. Объяснение, которое этому дают туземцы, следующее. Если бы ребенка оставили в живых, то все их посевы погибли бы от засухи. Скот бы их пал, и на них обрушилось бы множество иных несчастий. У ваванга, если домашняя птица снесет яйцо ночью, ее зарежут и съедят. В противном случае, как считается, в хижине один из детей заболеет. На одном из островов озера Виктория-Ньянза, Близнецов сразу же после рождения помещают в глиняный сосуд и оставляют в долине. Те дети, у которых вначале появляются верхние зубы, должны быть умерщвлены сразу же, как только этот факт станет известен всем, потому что верят, будто в противном случае они станут несчастьем всей деревни. Впрочем, ни стариков, ни немощных, ни сумасшедших, ни даже преступников не изгоняют и не убивают. В Южной Африке гатинтоты, если куры принимаются кричать по-петушиному, хватают и убивают их, либо преследуют, пока те не упадут замертво. Если этого не сделать, то их хозяин неминуемо умрет. «Если коза, — пишет миссионер Маккензи, — вскарабкается на крышу дома, ее тотчас же убивают ударом копья. Она погрешила, она сделала то, что козе делать не свойственно. Если бы ее не убили... Она заколдовала бы своего хозяина. Так же плохо, если корова бьет ночью хвостом. Это в высшей степени серьезное дело. Это преступление имеет особое название. Говорят, что эта корова совершила поступок киба. Это означает, что она больше не корова, как другие. Она околдована и ждет лишь случая, чтобы навлечь болезнь или смерть на своего хозяина или на его родичей. покатый человек не поколеблется немедленно убить такое животное ударом копья. Человек победнее утром следующего дня приведет ее к миссионеру или торговцу и предложит продать ее. Ясно, что здесь и речи нет о предсказании или простом объявлении несчастья. Пожертвованное животное совершило необычный, можно сказать, почти преступный и акт, и совершая его. Оно обнаружило наличие в себе зловредного начала, которое за неимением лучшего термина мы назовем колдовством – Вичкрафт-Заубер. Чтобы избежать пагубного влияния этого начала, животное полагается убить. В противном же случае над людьми нависнут самые страшные опасности. Жюно с присущими ему глубиной и ясностью объяснил поведение в подобных обстоятельствах, баронга и их соседей. Одновременное появление на свет двух или трёх детей считается у баронга большим несчастьем, как бы грязным пятном, и по этому поводу они совершают совершенно особенные обряды. Правда, связанные с близнецами обычай варьируют от одного клана к другому. Если в одних племенах их предают смерти, то в других их появление рассматривается как счастье. Однако всегда есть связь между рождением близнецов и дождем. В более поздней работе Жюно пишет, аномальные дети, такие как близнецы, дети, умершие до совершения обряда бога Пури, а в некоторых кланах, кроме того, и дети, у которых сначала прорезываются верхние зубы, обладают зловредным свойством. Они являются несчастьем для всей страны, так как находятся в связи с таинственной силой неба и вследствие этого мешают идти дождям. Сильное средство против такого зла, единственный способ свести на нет их влияние, это закопать таких детей в сыром месте. Если же этого не сделали, то надо, чтобы вождь распорядился выкопать эти маленькие трупики и закопать их вблизи реки. Возможно, что самый пагубный признак проявляется в момент прорезывания зубов. Это не применил отметить Ливингстон. Если у ребенка верхние резцы прорезываются раньше нижних, его убивают, потому что он приносит несчастье. Это очень распространенное суеверие. Когда в 1859 году я находился среди маколово одна из жен Секелету... запретила убивать ребенка одной из ее служанок по этой причине. Однако немногие люди осмеливаются поступать так, как это сделала она, противостоять общественному мнению. В стране Казембе ребенка убивают, заметив, что во сне он перевернулся с одного бока на другой. Обо всех детях с такими, как их называют, недостатками, говорят, что это арабские дети – потому что у арабов нет подобного суеверия, и если есть поблизости араб, ему дарят такого ребенка. В противном случае он навлек бы на семью несчастье – Миланду. В Ликванге, королевской могиле, окруженной небольшой деревней, я нашел ребенка, у которого верхние зубы выросли раньше нижних. Отец, стремясь спасти его от ужасной участи, ожидающей таких детей – В течение восьми лет прятал его. Но какой-то враг сообщил об этом Колонге, утверждая при этом, будто ребенок этот стал причиной случившихся в деревне болезней и смертей. Встретив отца, я велел ему привести к нам своего сына как можно скорее. Увы, спустя несколько дней бедный безутешный отец пришел и сообщил, что его мальчика задушили, а потом бросили в озеро. Другой миссионер сообщает. Кинкула внушает неграм почти такой же страх, как и Кива, дух мертвого. Кинкула называют детей, у которых вначале пролезываются верхние зубы. Это ребенок несчастья. Его неизбежная судьба, если он станет большим, привести всю семью к гибели. Поэтому от него немедленно и безжалостно освобождаются. Обычно этим делом занимаются старухи. И такое, безусловно, тайно совершается еще и сегодня. В других племенах, например, к востоку от озера Ньяса, близнецов боятся и убивают, как Кинкула. Майор Делес неоднократно наблюдал такие же факты у соседних народов, обитающих в Бельгийском Конго. И его описание согласуется с предыдущими. Килиба, Килиба-Китабва – Кинкула, Килемба называют детей, у которых сначала появляются верхние зубы. Это дети несчастья, часто их убивают, либо бросая в воду, либо выставляя ночью на съедение хищником. Сама мать, стыдящаяся такого потомства, выполняет эту обязанность. Иногда она поручает это какой-нибудь старухе, иногда материнская любовь перевешивает и ребенка сохраняют. Впоследствии он продается как раб. Именно он является причиной всех происходящих в деревне несчастий. У него дурной глаз. Отца Килиба высмеивают на каждом шагу. Его упрекают в том, что он дал жизнь Килиба. Совсем неподалеку отсюда, у Вахорухора, если первым появляются верхние зубы, то в тот же вечер мать относит своего ребенка на берег реки и там его оставляет. Ночью его утащат, пришедшие на водопой хищники. Если бы мать спрятала своего ребенка, он был бы изгнан не только из деревни, но и вообще из страны, и смог бы жить лишь там, где история его рождения, Сик, неизвестна. Как и у Вабемба, этот отверженный зовется Килиба. Суеверие приписывает Килиба все происходящие в деревне несчастья. Туземцы говорят... что всякий раз, как Килиба теряет зуб, умирает один из его близких родственников. Отец Килиба подвергается резким упрекам со стороны членов своей семьи, оскорбляющим его за то, что он ввел в родственный коллектив Килиба. Наконец, у Варега ребенок уже не приносится в жертву, но окружающие относятся к нему как к паре. Когда первыми появляются верхние зубы, Мать в ужасе сообщает об этом мужу. Тот созывает всех, чтобы засвидетельствовать этот факт. Для деревни это несчастье. Ребенка называют Дина. Для отверженного немедленно строят изолированный дом. Жить вместе с другими он больше не может. Так он проживает всю свою жизнь. Еда для него готовится отдельно. Никто не может есть вместе с ним. Став большим, он входит в общество, однако над ним все время смеются и оскорбляют его. Чаще всего такое положение формирует его характер. Он становится мрачным и нелюдимым. Женщина, согласившаяся жить вместе с ним, разделит ту же участь. Дина не может дотрагиваться до приготовленных к посеву зерен, иначе не будет урожая. Точно так же он не может есть бананов с плодоносящей плантации. Иначе сгниют все фрукты. Короче говоря, у него дурной глаз. Третье. Сближение аномального ребенка и дурного глаза показательно. Ребенок, у которого раньше прорезались верхние зубы, тем самым показал, что он является, подобно джеттаторе, носителем вредноносного начала, действия которого почувствуют на себе окружающие. Чтобы обезопасить себя от него, его уничтожают или в некоторых племенах довольствуются тем, что отдаляют его или изолируют. Обращение, которым подвергаются эти аномальные или считающиеся таковыми дети, кажется европейцам ужасно жестоким, противоестественным. Однако туземцы этого чувства ужаса не понимают. Для них речь идет о мере общественной безопасности – Если не лишить зловредное начало вредоносной способности, то разгуляются болезни, нищета и смерть. Поэтому нечего колебаться. Тем не менее, несчастного ребенка охотнее отдадут арабам, чем убьют. Достаточно, чтобы социальная группа не имела с ним никакого контакта. Случается так, что вначале ничто не выдает наличия в человеке вредоносного начала. Его рождение, прорезывание зубов и тому подобное были обычными, и подлинная его природа обнаруживается только с течением времени. У китуи, пишет Хобли, встречаются лица, нечистые от рождения и переносчики несчастья. Если один из таких людей, например, пересчитывает животных или людей, он самим этим действием навлекает злой рок на этих людей и скот. Болезнь и смерть нагрянут непременно. Китуи говорят, что у них нет оснований подозревать кого-то заранее. Однако, если случается болезнь, причины которой до конца не раскрыты, то им приходится сделать кого-нибудь козлом отпущения. Обвиняемого приводят и велят ему плюнуть на больного человека или животное. Считают, что его слюна прогонит колдовство. Из этого описания довольно трудно понять, о чем идет речь – об аномалии, джетаторе или колдуне. С одной стороны, вредоносное начало рассматривается как врожденное. Эта особенность встречается и у других носителей несчастья, а также и у аномальных детей, нечистых, пользуясь замечательным определением Хобли. С другой стороны, в последнем случае аномалия не является видимой, ее ничто не выдает. Она, так сказать, остается в скрытом виде до тех пор, пока наносящий удар за ударом вокруг этого человека несчастье не заставляет подозревать, что он носит в себе его причину. Именно в этом обнаруживаются джеттатори. Наконец, когда от этих людей требуют, чтобы они плюнули на больного в надежде, что он потом выздоровеет, то следует широко употребляемому в низших обществах методу с целью спасти жертву колдовства, если еще есть время. Когда обнаруживают колдуна и внуждают его признаться, его приводят к тому, кого он заколдовал, и заставляют его разрушить то, что он сделал. Итак, переход от аномального ребенка к колдуну, так же как и от животного тхаху к колдуну, неощутим. Эти действия хорошо объясняют то, что представляют собой монстра и что такое колдовство. Чтобы понять глубинное тождество, которое коллективные представления мгновенно устанавливают между аномалией и колдовством, нам следует существенно пересмотреть наше собственное представление о том и о другом. Давайте же согласимся с этим положением. Оно нам очень поможет для понимания Ордалии. Сходные факты были отмечены и в Западной Африке у негров, не являющихся банту. Так, на Верхнем Нигере, поющий в неурочный час ночью петух вводит в семью смерть, если только его немедленно не убить. Если случается, пишет Леонард, что ребенок при родах появляется ногами вперед, этот факт обозначают словом «мкпоро око» – «плохие ноги». Ребенка считают похожим на близнецов, а несчастная мать подвергается такому же обращению, как в этом последнем случае. Втога, если у ребенка верхние резцы прорезаются раньше нижних, он бусу. А это означает, что став взрослым, он будет совершать самые разные вызывающие беспокойство поступки. Хексен пишет Вольф, что означает «заколдовать». Именно поэтому таких детей продавали или даже топили. Также относились и к детям, появившимся на свет с зубами во рту. Здесь видно определенное уподобление таких детей колдунам. Их аномалия вскрывает их будущую вредоносность, которая в них заключена уже с этого момента. В Дагоме считались достаточными очищениями. Церемонии, аналогичные тем, которые совершают в отношении близнецов, имеют место и в отношении агосу, то есть детей, появившихся на свет ногами вперед, а также в отношении уенсу, детей, появившихся головой вперед, но с обращенным к небу лицом. У Ашанти подозрительным ребенком считался тот, у которого был порог в строении руки. Если ребенок счастливо родился, то это значило, что у него не было на мизинце нароста, который считался бы шестым пальцем и обрек бы его на смерть. На Мадагаскаре в этот самый момент, в январе 1907 года, люди шептали друг другу на ухо, что неподалеку от леса Анкера-Мадиника родился монстр, полубык, полуребенок, что следовательно надо ожидать всякого рода бедствий. и нечего больше утруждать себя работой и прилагать усилия к чему-либо. Также в прошлом году у Бара на юге заживо закопали детей, родившихся в четверг. Все эти факты свидетельствуют о распространенном не только в Африке, но и во всем мире обычае избавляться от детей, обнаруживающих некоторые аномалии. Он продолжает существовать даже в высокоразвитых обществах. Обычно говорят, что в этих обществах стремятся немедленно устранить тех индивидов, которые не обещают стать здоровыми и сильными, как другие, и которые не смогут сами иметь детей, способных защищать поселение. В историческую эпоху такое объяснение давали в лакедемонии и принимали спартанцы, но безусловно не этого рода мотивы положили начало такому обычаю. Повсюду, где наблюдается принесение в жертву малолетних или новорожденных, оно объясняется не физическим изъяном, который не позволит им стать крепкими взрослыми. Оно совершается чаще всего из-за изъяна мистического, превращающего ребенка в опасность для социальной группы. Ведь ребенок, которого душат или выставляют на съедение хищникам за то, что родился ногами вперед, или за то, что его верхние резцы прорезались раньше нижних, может быть отлично сложен, здоров и крепок. Он вполне мог бы вырасти крепким и сильным членом социальной группы, однако все это не спасает его от немедленной смерти, в то время как другие дети, более хитлые, но свободные от подозрительных аномалий, избегают этой участи и продолжают плохо ли, хорошо ли, но жить. Если среди взрослых членов какого-либо низшего общества Мало или вовсе нет индивидов с физическими изъянами, а такое бывает не всегда, то из этого не следует делать вывод, что от таких избавились при рождении. В этих обществах высока детская смертность. Она должна в первую очередь уносить наиболее слабых и наименее способных противостоять неудовлетворительной гигиене и болезням. Но в этих обществах из-за аномалий умышленно устраняют только тех детей, которые считаются опасными по мистическим причинам. И, возможно, если бы мы точно знали, какие дети приговаривались лакедемонянами к смерти при рождении, мы увидели бы, что и в греческом городе выбор осуществлялся на основе этого же принципа. Встречающиеся у людей и животных аномалии монстра и портента должны быть сближены с одной стороны с необычными и выдающимися фактами, а с другой – с предзнаменованиями. Как и последние, они не только объявляют будущее, грядущее событие, но они его определяют, или, говоря точнее, они совершают его. Существует непосредственная связь между появлением аномального ребенка и несчастьями, причиной которых он станет позже, если его оставят жить. Неважно, что эти несчастья должны случиться, лишь в более или менее отдаленном будущем. Нам уже известно, что для прелогического сознания будущее несчастье ощущается в одно и то же время и как будущее, и как уже присутствующее в той предсвязи, которая связывает его с появлением аномального ребенка. И так же, как птица предзнаменования совершает путем мистических действий благодеяния, которых ожидают от ее благоприятного крика или полета, точно так же поющий в неурочный час петух или родившийся с зубами во рту ребенок. Это в полном смысле слова носители несчастья. Его аномалия обнаруживает скрывающееся в нем зловредное начало. Его нарушение выдало наличие этого начала, а оно – постоянная угроза для его родственников и всей социальной группы. Глава шестая. Гадательная практика. Если откровения не случаются спонтанно, они вызываются. Первое. Сновидения, вызываемые с целью добиться желаемого результата. Новая Франция. У сновидений просят совета, помощи и решений. Второе. Прямые вопросы, которые в различной форме задают мертвым. Австралия, Новая Гвинея, Западная Африка. Третье. Гадание по черепу и костям покойников. Меланезия. Консультации с мертвыми путем гадания, прежде чем отважиться на какое-либо предприятие. Экваториальная Африка. Среди непосредственных данных своего опыта, первобытные люди придают особое значение тем, которые поступают из невидимого мира. и дают им знать о расположении и настроении населяющих этот мир мистических сил. Процветание социальной группы, здоровье и жизнь каждого ее члена ежесекундно зависят от действующих на них хороших или дурных влияний. Они не могут надеяться благополучно завершить любое свое начинание, если не уверены в том, что какая-то из этих мистических сил решительно не воспротивится. Отсюда вытекает настоятельная необходимость знать, что эти силы на их стороне, и что они, люди, преуспеют в своей деятельности. Как же убедиться в этом? Без сомнения, проявление невидимых сил часты, и первобытный человек склонен видеть их повсюду. Многие привычные и почти все необычные факты имеют для него ценность откровения, и у него есть совершенно готовая их интерпретация. Тем не менее, сновидения, предзнаменования и другие указания того же рода могут отсутствовать именно тогда, когда они бывают наиболее необходимыми. Например, когда нужно принять важное решение или сделать трудный выбор. Как выйти из затруднения? Методично подсчитать шансы, попытаться путем размышления предвидеть, что произойдет и уже в зависимости от этого склониться к тому или иному решению? Такого рода операции первобытный менталитет отнюдь не совершает, он и не помышляет о них. Если бы мысль об этом и возникла, то этот менталитет не дал бы себе труда заняться ею, он бы счел ее бесполезной. Для него событие зависит от мистических сил, а следовательно он примет решение в зависимости от их расположения. Если оно благоприятно, станут действовать. Если силы настроены против, то надо будет воздержаться, и, если возможно, подождать, пытаясь в это время смягчить их, либо привлечь на свою сторону. Первым делом, следовательно, надо знать, как поступить. Если откровения не совершаются спонтанно, сами по себе, то их надо вызвать. Под давлением столь настоятельной заинтересованности первобытный менталитет оказывается изобретательным и плодотворным. Термином «гадание», взятым в его наиболее широком смысле, можно обозначить совокупность прямых и косвенных способов, которые он применяет для обнаружения того, что для него является столь важным. Сначала рассмотрим такую форму гадания, которая заключается в вопросах, задаваемых непосредственно силам невидимого мира. Самый простой и легкий способ общения живого человека с мертвыми, а также, как правило, с мистическими силами – это сновидение. Когда он спит, его состояние очень похоже на состояние умерших. Барьер, отделяющий его от них, в состоянии бодрствования тут же устраняется. Он видит их, слышит, разговаривает с ними, обращает к ним свои просьбы и принимает в ответ их. Однако сны не снятся в назначенном месте. Кроме того, они не снятся в всякий раз, когда в них возникнет нужда. Следовательно, первобытный человек пытается вызвать сновидение, и это ему удается. Чем большую важность какое-либо общество приписывает сновидение, тем чаще в этом обществе прибегают к такому способу гадания. У индейцев Новой Франции, которые по выражению одного священника и иезуита сделали сновидение своим божеством, он использовался постоянно. Воздержание от пищи представляло собой обычный способ моления с целью вызвать желанное сновидение. Они постятся в их, своих богов, в честь, чтобы узнать, чем кончится какое-либо дело. Я с состраданием смотрел на некоторых из них, которые, вынашивая некие военные или охотничьи намерения, проводят по восемь дней кряду почти ничего не беря в рот, да с таким упорством, что будут утверждать – Будто видели во сне то, что пожелали. Либо стадо лосей, либо обращенную в бегство банду иракезов, либо что-нибудь похожее. Для пустого мозга, в конец истощенного голодом и весь день не думающего ни о чем другом, это не столь уж трудно.